Менетекел Фарис В книге мудрого пророка Даниила записана легенда. Рассказывается в ней о том, как пировал царь Валтасар. На столах стояли блюда с птицей, вываренные в пузырях быков. Рыба стыла во льду и смотрела на людей глазами мертвых воинов. Пряности лежали на глиняных блюдах, сделанных нарочито грубо. Волтасар любил контрасты. Это возбуждало в нем желание. И вот в самый разгар пиршества он увидал руку на стене. Рука была жилистая, крючковатая, с синими узелками набухших вен. Желтый скрюченный ноготь указательного пальца вывел на стене слова «Мене текел фарес». «Позовите мудреца», — сказал удивленный царь. Пусть он растолкует мне, что это за чертовщина. Пришел Даниил, выпил кубок молодого кислого вина, съел немного куриного паштета, тертого с грецкими орехами, и сказал так. «Ночью ты погибнешь, царь. За это говорят слова Мене Текилфарис. Они учат тебя благоразумию, а высшая форма благоразумия — предосторожность». Валтасар рассмеялся и сказал «Ерунда!» Так сказал царь, но в глубине души поверил предостережению. Решил быть благоразумным и от этого погиб. Так и я. Я тоже гибну, Женя, маленькая моя. Потому что, подобно Валтасару, все-таки решил быть благоразумным. Итальянец Пьетро Бембо утверждал, что любовь побеждается только одним бегством это неверно совсем неверно ничем нельзя победить любовь когда ты уехал, я подумал а ведь ты самый настоящий дуралей лыгин по делом тебе и все правильно что ты не можешь найти себе место ведь ты испугался да твое благоразумие было благоразумием труса но если ты испугался так чего же того что скажут люди Надо быть негодяем, чтобы бояться этого. Если испугался за себя, значит, стал старым просто-напросто. А если за нее, Женю? Если я испугался за тебя, малыш, тогда что? Наверное, мне надо было тебя спросить об этом, а? Ну, а я не мог. Вот я ловлю рыбу, играю в шахматы, ем уху а ночью стою около штурвального, смотрю в тоскливую мглу и думаю о тебе. Вчера я зашел в радиорубку и сказал «Женя, наш новый радист, присланный вместо тебя, откашлялся и сказал басом «Я не Женя, я Игорь». У меня вошло в привычку писать тебе каждый день по письму, хоть и прекрасно знаю, что в заливе Джеффа нет почтовых ящиков». Я пишу неустанно, утром, днем, вечером и даже ночью. А сейчас решил загадать. Знаешь, ведь я очень верю в приметы и в то, что загаданное всегда исполняется. Это точно, совершенно точно. Вот я и решил загадать. Если ты эти строчки прочтешь когда-нибудь, быть счастью. А не будет счастья, Волтасар виноват, значит, или мы оба за компанию. Женя отложила письмо и выключила лампу. По белому потолку комнаты шарили голубые кинжалы автомобильных фар. В наступившей темноте лицо Лыгина, спавшего на узенькой раскладушке около окна, показалось Жене таким же голубым, как и свет фар. Она подошла к нему, опустилась на колени и, прижавшись к его голове, заплакала. — Что ты? — спросил Лыгин. — Что ты, маленькая? — Ничего, — ответила Женя. — Просто я счастлива. Я дождалась тебя. И ну его к черту этого Волтасара с его фарис.